Родина. Бессмертное счастье наше Россией зовётся в веках. Мы края не видели краши, а были во многих краях. Но где бы стезя ни бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твоё жало? Чужбина, где сила твоя? Мы знаем молитвы такие, что сердцу легко по ночам, и гордые музы России незримо сопутствуют нам. Спасибо дремучему шуму, лесов на равнинах родных, за ими внушенную думу, за каждую песню о них. Наш дом на чужбине случайной, где мирен изгнанника сон, как ветром, как морем, как тень. тайный Россией всегда окружён 1927